Глава 61. Королева. Ангелина. Вопреки моим ожиданиям, особо ярких событий за время полета не было. Меня усадили в конференц-зале в удобное кресло, уставили весь стол возле меня напитками и едой, и я около трех часов наблюдала, как Даниэль принимает поздравления с заключением брака от самых именитых семейств Эль-Сантии. А самым первым, кто нас поздравил через устройство космической связи, был Крис. Причем этот искусственный интеллект не просто озвучил свое поздравление, а смонтировал для нас целый видеоролик. Я подавилась соком и закашлялась, когда увидела себя на экране. Под бравую музыку, в коротком халате и тапочках, я гонялась в ангаре за Роном, пытаясь отнять у него рыжулика. В нужный момент музыка ненадолго стихла, чтобы всем был слышен выкрик оборотня «Даниелю снова придется тебя целовать!» Новые кадры. Мечтательное лицо Даниэля, разглядывающего мои ноги. А потом торжественная мелодия, напоминающая свадебную. Несколько фрагментов, как Даниэль несет меня на руках, и даже наш поцелуй перед тем, как меня похитил Люмьен. И под конец парочка милых малышей с накладными остроконечными ушками и финальная фраза «Желаю счастья, мудрости и терпения». Этакий намек, что в семейной жизни нам еще предстоят трудности, а дети будут полукровками. Ох уж этот Крис. В остальном полет прошел без происшествий. Когда мы добрались до эль корабль остался на орбите, а всю нашу компанию доставили телепортационным лучом прямо в Эльфийский дворец. Причем для перемещения Даниэль вполне ожидаемо подхватил меня на руки. А Рон умудрился ухватить пятерых пушистиков, четырех Долариан и Пантереныша. Глаза котов в этот момент надо было видеть. Диларианские аристократы явно не ожидали такой заботы от оборотня волка, но все же не рыпались. «Как мило!» — услышали мы ледяной женский голос, и едва серебристый туман вокруг нас рассеялся. Я оглянулась вокруг, с невольным восторгом рассматривая великолепие тронного зала. Мы очутились прямо в середине этого грандиозного помещения, с мраморными колоннами и стенами, с золотым орнаментом, даже рамы на огромных окнах и те были произведением искусства. Не говоря уже про люстры под потолком. Кроме Беатрисы и нас здесь находились десять эффектных остроухих мужчин, два шатена, два рыжих, три брюнета и три блондина, все как на подбор. Дорогой племянник принес в наш дворец самоудачу, а Волк букет ценных гостей. Поднявшись с трона, эльфийская королева подошла к нам вплотную. Трое телохранителей скользнули следом ее тенью, остальные семеро эльфийских красавчиков замерли возле стены. Ярко-рыжие волосы Беатрисы были забраны в высокую прическу, которую венчала корона с рубинами. Массивные серьги свисали ниже плеч, сияющее колье кидало радужные отсветы на дряблую шею. Причем на лице кожа была довольно упругой, а возраст правительницы эльфов выдавали именно шеи и вздувшиеся вены на худых руках. Даниэль аккуратно поставил меня на ноги и синхронно с Люмьеном отвесил поклон королеве. «Ваше Величество!» Рон последовал их примеру, предварительно опустив котов на свободу. Я изобразила Книксон. Цепкий и властный взгляд эльфийки, казалось, пронзил меня насквозь. «Добро пожаловать на Эльсантию, девочка!» «Теперь это твой дом», – изрекла моя новая родственница и обратила свое царственное внимание на котов. «Делориани, верно?» – Даниэль их представил. «Это его высочество рыжик Амиран Канифейский, герцогиня Кэтрин Ирс, маркизы Леральт Найт и Сириус Найт. «Приветствую вас в королевстве эльфов. Рада, что вы решили почтить нас своим присутствием», – кивнула Беатриса. Четверо пушистых во главе с рыжуликом не соизволили отреагировать на ее слова. Они просто разлеглись на полу, демонстрируя свою независимость и исконно кошачье превосходство. «Ваше Величество, не хотите ли вы поздравить племянника с брачными узами?» – подал голос Рон. «Хочу», – отозвалась королева и тут же добавила. «Хочу знать, где моя шкатулка. Вы что, оставили ее на легенде?» Недовольно прищурилась она. Безна, я совершенно об этом забыла. Мы с Данилем уставились на Рона, Люмьен тоже». «Что вы на меня так смотрите?» — повел плечами оборотень. «У меня эту шкатулку мохнатый принц отобрал», — показал он на Рыжулика. Властный взмах рыжей лапкой и белая киса, она же герцогиня Ирс, подошла к королеве вплотную. Стоило Кэтрин очертить круг кончиком хвоста, как перед лицом Беатрисы зависла в воздухе резная шкатулка. «Надо же, делорианская магия!» — уважительно произнесла королева, беря вожделенный трофей в руки и открывая его. «Я удивлена, что вы настолько филигранно владеете пространственными карманами!» Кэтрин снисходительно кивнула, принимая комплимент. «Но только это другая шкатулка, и в ней не те драгоценности!» нахмурилась Беатриса, внимательно рассматривая добычу. «Ваше Величество, позвольте я все объясню». Неожиданно вышел вперед Люмьен. Та аж шарахнулась от него в сторону, отчего трое телохранителей вскинулись в готовности защищать свою повелительницу. «Стой! Не подходи близко!» – воскликнула женщина. «Пусть для начала тебя осмотрят врачи. Меня оберегают артефакты, но все же надо выяснить причину твоей пляшивости». и приступа в шизофрении. Не хочу, чтобы из-за тебя тут началась эпидемия. Я совершенно здоров. Трагически закатил глаза пират, устав уже повторять эту фразу в который раз. Посмотрим. Так что там с моими сокровищами? Настойчиво спросила королева. Та шкатулка, что вы видели, была моим подарком Даниэлю и Ангелине. А в эльфийской культуре передаривать презенты это маветон и плохая примета. как воспитанный эльф и любящий племянник, Даниэль не мог позволить по отношению к вам подобного неуважения. Поэтому он договорился с далорианским принцем, что тот сделает для вас особую вещь с уникальными украшениями, похожую на то, что я вручил чители Вейн, и в то же время другую. Исключительно из любви к вам. Все эти драгоценности созданы из чистейшей далорианской магии», — почтительно объяснил Дарк. Надо признать, он прирожденный дипломат. По крайней мере, королева прониклась. А мы с Даниэлем посмотрели на Рыжулика и Кэтрин с большой благодарностью. «Ладно, я принимаю ваш подарок», – сделала одолжение Беатриса. «И не стану наказывать Даниэля за то, что он не взял у меня благословение на брак. Подготовка к свадебному торжеству в самом разгаре. У вас есть два часа, чтобы отдохнуть». Потом жду вас в этом зале на свадебную церемонию». «Спасибо, Ваше Величество», — с облегчением выдохнул Даниэль. «Отправляйтесь в сиреневое крыло, слуги покажут вам ваши комнаты», — махнула рукой королева. «Люмьена Дарка сейчас сопроводят в лекарское отделение. Волк, присматривай за корвийской пантерой. Весь тот ущерб, что она нанесет, оплачешь из своего кармана. Идите». А принцессу Ангелину... Я попрошу остаться. Мне нужно с ней кое о чем поговорить. Наедине.